обед накрыли на веранде. Легкий ветерок приятно ласкал многократно разгоряченные и охлажденные тела, которые теперь были втиснуты в цивильные одежды. Некоторые фигуры от этого выиграли, некоторые проиграли. Но последних было немного. Только супруги Мигуновы и Катранов. Зато отставной майор Симага перестал быть рыхлым толстяком. В джинсах бревоны джинсовой шведке Канали и дымчатых очках Диор, он приобрел куда более пристойный вид, сразу вернув себе значительность и вальяжность. Ирон в короткой черной юбке и белой кофточке без рукавов утратила схожесть с тюленихой, как про себя называла ее Светлана. В свою очередь Ирон отметила, что простенький наряд хозяйки не так прост, как кажется. И шортики, и маечки от известных фирм В бутике охотного ряда они потянут на месячную полковничью зарплату Поскольку Варвара одевалась броско, не дорого И выглядела достаточно невзрачно Майорша и есть майорша, она ничего внимания не привлекала А красавица Ксения, напротив, привлекала Но мужчины всячески старались это скрыть У всех участников застолья было отличное настроение и отменный аппетит. Посередине массивной дубовой столешницы, рядом с глиняной, отменно держащей тепло шашлычницей, стояло огромное блюдо с крупными, в каплях воды, помидорами, аппетитной краснобокой редиской небольшими пупурчатыми огурцами, толстыми бело-зелеными стеблями лука, изумрудными стручками огненно-горького перца. На расстеленной салфетке серебрилась связка отборной икриной таранки. Бутылки Холстена напоминали силуэты готовых к старту американских ракет «Минитмен» на учебных плакатах. В плетеной соломенной хлебнице лежал тонкий в черных подпалинах грузинский лаваш. Из ведерка со льдом торчало горлышко бутылки с синей пробкой. Мигунов одобрительно рассматривал это великолепие. Если сюда добавить огромного, истекающего жиром, красновато-прозрачного на просвет цемлянского леща, блюдо красных лоснящихся раков, до да тарелку рассыпчатой вареной картошки, то получится настоящий донской стол. Он гордился соблюдением семейных традиций и сыном, которому передал умение готовить настоящий кавказский шашлык. Шашлык действительно удался на славу. Баранина была прекрасно обжарена снаружи, но не засушена и сохранила свежую сочность внутри, розоватость и прозрачную слезу на срезе. К мякоти очень подходили привезённая сёмгой ткемали и кавказская икра, изготовленная из запечённых на углях овощей. «По-моему, впереди не осень, а лето», — сказала Ирон, накалывая на вилку приличный кусочек мяса. «Бабье лето! Очень знойное бабье лето!» — сказал Катранов, — в упор, рассматривая сидящую напротив Светлану. Она знала, какой именно он видит ее в данный момент, и ответила быстрым, но откровенным взглядом. «Оно бывает куда жарче, чем настоящее лето, гораздо жарче». И она опять знала, что он имеет в виду. «Давайте за нашего повара, за Родика!» Вовремя поднял рюмку с ледяной водкой Семка. Перед обедом Мигунов позвал товарищей на серьезное совещание к своему бару. Здесь было все. Коньяки и арманьяки, бурбоны и виски, текила и мескаль, кальвадосы и ромы, джины и граппы, настойки и наливки, ликеры и вина, водки и шнапсы. Обсуждение было долгим, горячим, пристрастным, но вместе с тем объективным. Взвешенным и тщательным до мелочей, а главное — неравнодушным и заинтересованным. Если бы все совещания в Министерстве обороны происходили на таком уровне отношения к результату, то российская армия давно была бы самой сильной и непобедимой в мире. В конце концов, два действующих полковника и один майор запаса сделали единодушный и вполне обоснованный вывод — Лучшего альянса, чем водка с пивом, человечество пока не придумало. Водки содержались в холодильнике, в покрытых инием бутылках, и было их не меньше десятка сортов. И Финляндия, и Абсолют, и Кауфман, и Русский Стандарт, и практически неизвестный в России Серый Гусь, который и выбрали единогласно для сопровождения сегодняшнего застолья. «Родик — юрист, заканчивает МГИМО, знает три языка», — отрекомендовал сына Мигунов, когда все выпили. «Талант к языкам у него от мамы. Он получил три гранта на международных конкурсах». Светлана рассмеялась. «Серёжа, хватит расхваливать свою семью. Это нескромно. скромно». Родик пригубил рюмку и поставил её на стол. Его девушка вообще не притронулась к спиртному. Светлана и Ирон пили пиво. Зато Варвара поддерживала мужчин как могла. Топливо, то есть водку, принимала исправно, но от окислителя — пива, отказывалась. «К тому же есть такое понятие — стартовые возможности», — произнес Родион, накладывая Ксении кавказскую икру. «У меня они, благодаря родителям, довольно высокие. Так что мои собственные заслуги пока невелики. Надеюсь, пока». Последнее слово он выделил особо. Взрослые добродушно улыбались. — У тебя объективный парень, — сказал Сёмга, извлекая из ведёрка со льдом серого гуся и наполняя рюмки. — А я родился в рабочей слободке. Можно сказать, в настоящем бараке. По соседству даже жила настоящая цыганская семья, которая торговала коноплёй. Кстати, итальянский премьер-министр наполовину цыган. Кто-нибудь слышал об этом?» Варвара многозначительно хмыкнула. Ее щеки покрылись красными пятнами. «Так вот, когда я учился в шестом классе...» Родик Мигунов шептался с Ксенией и под столом гладил ей коленки. Катранов чокнулся с Мигуновым, они выпили и закусили. Варвара что-то сказала на ухо Ирону. Света за сына выпила немного водки, поставила рюмку и теперь внимательно рассматривала Мигунова и Катранова, будто сравнивая. Семгу никто не слушал. Он обиженно замолчал и разлил серого гуся в очередной раз. — А какие у Родиона планы на будущее? — покровительственно спросила Ирон, поливая очередной кусочек шашлыка зеленым острым соусом. Закончу институт и поеду в Сорбонну, в аспирантуру, буднично ответил молодой человек. Разговор сразу принял новое направление. Варвара рассказала, что видела по телевизору, как французские студенты поджигают машины. Ирон сказала, что Европу заполонили иммигранты и во Франции почти столько же черных, как в Африке. Семга вставил, что жизнь в Париже дорогая, придется подрабатывать в каком-нибудь бистро. Сергей Мигунов пояснил, что французы обещают стипендию под 900 евро. «Очень неплохо», — согласился Катран. «Многие офицеры генштаба получают гораздо меньше». «А какая у вас научная концепция, Родик?» — поинтересовался Катранов. Родион пожал плечами. «Долго объяснять. Нечто о соотношении прав личности и общества. Точнее, личности и государства». «Я против европейской концепции о приоритете первого над вторым». Ирон всплеснула руками. «Но почему? Разве не в этом состоит демократия?» Родион покачал головой. «Конечно нет. На этом принципе базируются ахлократия и анархия. Кстати, сами европейцы это прекрасно понимают. И когда им надо, начисто перечеркивают свои же принципы. «Мне нравится ваша позиция, Родион», — сказал Катранов. Он с аппетитом ел шашлык, пил водку и запивал пивом. Но тут есть маленькая неувязка. Удастся ли вам критиковать европейские принципы, получая от европейцев денежное содержание? Мне кажется, это большой вопрос. Хм, ну, в конце концов, они пропагандируют свободу слова и право на самовыражение, неуверенно сказал Родик. Похоже, над этой стороной проблемы он не задумывался. Катранов улыбнулся, расслабленно потягивая Холстон. «Пропагандировать абстрактную свободу слова — это одно, а оплачивать противоречащую тебе позицию — совсем другое». «Ну, да, пожалуй, там видно будет». Родион заметно растерялся. Светлана вовремя пришла к сыну на помощь. В конце концов, концепцию никогда не поздно и изменить. Ведь твоя цель не ссориться с университетской профессурой, а защитить диссертацию и ассимилироваться в Париже. — Тоже правильно, — кивнул Родик. Катранов чуть заметно улыбнулся, но ничего не сказал. — Давайте за наших детей, — предложил он, — наливай, Сёмга. Обед подошел к концу. Сытые и хмельные гости удовлетворенно отвалились на спинки стульев. Пойдемте ко мне в кабинет, друзья, предложил Мигунов. Кофе, коньяк, сигары, музыка. Заглинцуем, короче. Держи, Стив, как говорят в Париже, блеснул ротик.